А что ж, Онегин? Кстати, братья, терпение вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахаретом. В седьмом часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары, подражая и спонт переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая и одевался. Только вряд вы носите такой наряд. Носил он русскую рубашку, платок шелковый кушаком. Армяк татарский нараспашку и шляпу С кровлею, как дом подвижный. Сим убором чудным, безнравственным и безрассудным Была весьма огорчена псковская дама Дурина, А с ней мизинчиков. Евгений, быть может, толки презирал, А, вероятно, их не знал. Но все ж своих обыкновений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 Поверяй расход, сердись, и пей, И вечер длинный кой как пройдет, И завтра тоже, И славно зиму проведешь.